Глава 15 В спальне было тепло. Слезы Эрии в настенных канделябрах между окнами разгоняли ночной мрак и отпугивали колючие сквозняки, что норовили пробраться в щели. Но я все равно непроизвольно поежилась плотнее запахнув халат. На прямоугольном кофейном столике поверх вороха бумаг лежал острый скальпель и чистые бинты. Как и где Муирных достал, я узнавать не стала. Дракончик сидел тут же, на краю столешницы, и, не обращая на меня внимания, нянчил в лапках сердце Эри. Алый кристалл мягко сиял, отбрасывая блики на перламутровую чешую. Муирн любовно потерся щекой об осколок, и я не выдержала. «Да что с тобой не так?» Мне не давала покоя его беспечность. Почему Арсет доверили защиту ценного артефакта, от которого зависела жизнь всего острова, подобному существу? Дракончик вскинул на меня вопрошающий взгляд, и я без тени смущения высказала все, что терзало меня в последние дни. «Арсет, доверяли мне лишь потому, что я не могу причинить теории вреда», — вдруг признался Муирн, ничуть не обидевшись на мои слова. проклятые столетиями слушать ее плач, не в силах освободить ее и подарить покой. Лучшего хранителя или мучителя не сыскать во всем Гехейне». Он оскалился в подобии улыбки, и в кристально-голубых глазах заплясали лукавые искорки. «Но в любом проклятии есть лазейки. Я не могу разломать ее темницу своими когтями, но вполне могу последовать за каким-нибудь юным воришкой, что вознамерится унести ее с отравленной земли. Даже если это убило всех ее детей, при этих словах меня затопило непомерное чувство вины». Эспер, лежащий на подлокотнике дивана, вскинул уши и мягко коснулся моего разума, успокаивая. «Убила?» — задумчиво повторил Муирн. «Или же освободила? Они ведь такие же, как и ты, мертвые, привязанные к камню, лишенные возможности отдаляться от него. По-твоему, это жизнь? Ты хотя бы можешь носить свой рог на шее, а их глубоко пустил корни в остров». «Поэтому сердце уже похищали прежде». Вмешался Эспер, махнув хвостом. «Ты сам отдал его вору?» «Отдал?» — ахнул в ужасе Муирн, прижав алый кристалл к груди. «Я бы никогда не позволил унести ее так далеко от меня. Но и сидеть в пещере вечно я тоже не мог». Дракончик постучал хвостом по столу, внимательно посмотрел на осколок и нехотя протянул мне. Я тут же накинул серебряную цепочку на шею. Тепло кристалла коснулось груди и мягко оплелось вокруг сердца сердце это темница прочная но не вечная даже ее стены можно сломать поэтому на костях эрии гестаф вырастил монолит воплощение ее истинного проклятия которое не позволяет ей вырваться стоит ее душе пробить брешь в одном сердце как монолит тут же создает новое и этот цикл нельзя просчитать нельзя предсказать когда эрия нанесет сокрушительный удар по стенам своей тюрьмы когда то сердца менялись по прошествии всего одной цепи года Но силы Эрии истощаются, и их уже не хватает на борьбу. Еще немного, и их не останется вовсе. «Значит, там действительно заперта ее душа?» — задумчиво прошептала я, стиснув алый кристалл в кулаке. «Именно это я только что и сказал», — фыркнул Муирн, скрестив лапы. «И уже не в первый раз. Ты не слушаешь меня, человек». «Слушаю», — попыталась оправдаться я. «Просто мне все еще сложно поверить, что боги Гихейны реальны». «Боги!» — Муирн скривился и цокнул языком, будто съел что-то кислое. «Как много смысла ты вкладываешь в это пустое слово!» «Как же мне еще назвать тех, кого люди считают своими прародителями?» «Те, кого люди называют богами, никогда не создавали ни этот мир, ни людей. Разве что ведьмы Арсет, но это было их ошибкой, а не чудом». Дракончик задумчиво почесал шею. Ольм был молод, тщеславен и глуп, когда, не добившись признания в собственном мире, сбежал на руины чужого. Его крылья рассекли небо Гихейна, бросили тень на умирающие земли и неожиданно наполнили их жизнью. Ольм, а также те, кого он привел за собой, обрели в новом мире могущество, которого у них не было прежде. Они восстановили Гихейн, спасли его обитателей, людей. А после Ольм подарил им знания и язык, за что несчастные прониклись к нему любовью, как к отцу и божеству, возвели в его честь храмы и возносили под их крышами благодарственные молитвы. Эрея и Смера вожелали такой же власти, но в людских сердцах не было для них места. Тогда сестры решили подкупить их собственными дарами, не ключами к силе, а самой силой. Так кровь Исмера и Смеры породила ведьм, но убила и по сей день убивает их сыновей. А кровь Эрии породила Арсет. Она отравила хрупкие человеческие тела, извратила их и превратила в вечных рабов. Пока Эрия была жива, Арсет не могли находиться вдали от своей матери. Они носили с собой ее пропитанные силой чешуйки и даже вживляли в собственную кожу. Так у них однажды появились коа. Но смерть Эрии привязала Арсет к ее душе и к крошечному острову, где та покоится». На время его рассказа я забыла, как дышать, а кожу покрыли щекочущие мурашки. «А что же, Саид?» — спросил Эспер, воспользовавшись моментом, пока взгляд и мысли Муирна витали где-то в прошлом. «А что, Саид?» — не понял тот. «Все, о чем она мечтала, — это вернуться в дом, которого ее лишил брат. А после того, как он подвел ее во второй раз, она мечтает лишь о собственных крыльях, которые отняла у нее Эсмера». «А ты?» — вмешалась я. я муирн перевел на меня внимательный прояснившийся взгляд «А откуда взялись ли рит ты миру и даже ты пришли из других миров рассеянно ответила я значит и ты пришел из другого мира все мы чужаки в Гихейне, туманно ответил дракончик он поднял со стола плотный лист бумаги исписанный моей рукой и хмуро уставился на него и вообще хватит заговаривать мне зубы у меня их слишком много устанешь проворчал Муирн. «Или ты подняла меня в такую рань, чтобы просто поговорить?» «Нет». Я мотнула головой, неуверенно сглотнув, и скользнула взглядом с острого лезвия на столе на оголенную ладонь. Серые ленты лежали рядом на диване, призывая повязать их обратно и забыть об этой дурной затее. Мне требовалось всего одна капля крови, всего один маленький прокол на руке, но при мысли о сопровождающей его боли по спине пробегали мурашки. «Хочешь, я просто прокушу», — предложил Муирн, продемонстрировав ряд острых зубов. «Сделаешь это, и я прокушу твой хвост», — пригрозил Эспер. «Не нужно никого кусать». Глубоко вдохнув, я решительно схватилась за холодный скальпель. Лезвие уткнулось в бледную кожу под грубым шрамом и неуверенно дрогнуло. В моих ушах оглушительно грохотала кровь, но Эспер не спешил отнимать терзающий меня страх. Для успешного результата я должна была победить его сама. Заскрипев зубами, я крепко сжала пальцы, сдерживая их дрожь. Надавила, и острая боль тут же пронзила мою ладонь. Из ранки выступила кровь, и я резко отбросила скальпель, будто еще мгновение, и он опалит мою руку. «Что теперь?» — спросила я. «Теперь ты должна сосредоточиться на тех, кого ищешь», — напомнил Муирн, пробежавшись взглядом по неровным строчкам на бумаге. «Заставить кровь потянуться к ним и, если я правильно понял, то призвать их». У тебя ужасный почерк, человек. Я бросила укоризненный взгляд на дракончика, но, ничего не заметив, он отгрыз уголок листа и задумчиво проживал. Мы со спиром переглянулись. Правильно ли мы сделали, доверившись этому существу? Ладно, попробуем. Я выдохнула и закрыла глаза, вызывая в памяти образы. Хмуро сведенные брови отца, когда он за обеденным столом читал свежую газету. Веселый смех матери, когда, ослепив снежки из рыхлого снега, мы втроем бегали по двору. Безмерно любящие взгляды родителей, провожающие меня ко сну. Но к своему ужасу я обнаружила, что моих воспоминаний осталось не так много, а те, что всплывали перед внутренним взором, казались хрупкими и истонченными, будто давно не видевшие пищи тени. Сердце отчаянно ударилось о ребра. Воспоминания пошли рябью и стремительно осыпались сквозь пальцы, будто морской песок. «Все хорошо», — услышала я голос Эспера. Тамиру коснулся моего разума, поймал уплывающие образы и удержал их в моей душе. Он не позволил мне отчаяться и не дал моим мыслям сбиться, направив их лишь по одному пути, проложенному желанием вернуть семью. «Я хочу найти их. Я хочу найтись сама». Кровь собралась над ранкой и блестящим шариком, подрагивающим в такт сердцебиению. А потом неожиданно, вопреки всем законам мироздания, покатилась вверх по ладони, оставляя тонкий темный след. Она преодолела неровные бугры Шрама, взобралась по указательному пальцу и повисла на его кончике. Но тут, вздрогнув алый шарик, лопнул и, подчинившись гравитации, кровь потекла вниз. Обреченно уронив руку, я зажала рану чистым бинтом. И чего не получилось, я шмыгнула носом. Значит, получится в другой раз. Муирн пожал плечами. «Ты же не сдашься, человек!» Я не собиралась сдаваться. И за дня в день я продолжала пытаться, добавляя свежих рубцов к старым шрамам, и пропадала в библиотеке, пытаясь отыскать хоть что-то, что подскажет причину моих неудач. Иногда Муирн составлял нам с Аспером компанию, но толку от него было не больше, чем от тех книг, что он пытался сбросить меня на голову. Кажется, зверь просто наслаждался разгромом и уже не особо разбирался, что именно сталкивал с полок. Главное, чтобы ударилось об пол погромче, да облако пыли было погуще. Вот и сейчас грохот эхом разносился по залу. Я брела по коридору, подбирала книги, лениво пролистывала их и возвращала на место, если могла дотянуться. Приподнявшись на носочки, я поставила очередной ветхий том на полку, когда заметила накренившийся толстый фолиант под самым потолком. Даже с такого расстояния я оценила его тяжесть и разглядела, в каком плачевном состоянии он находился. Стертый корешок перекосила, часть переплета была оторвана или съедена голодными термитами. Падение с высоты он вряд ли переживет. «Муирн!» — призывно протянула я и громко вскрикнула, когда флиант накренился сильнее. «Не надо!» Но было уже поздно. Я отпрыгнула, и тяжелый том с грохотом распластался по полу. В воздух взметнулись рваные листы, окутанные облаком пыли. С моих губ сорвался стон. Как же я скучала по дням, когда Муирн пропадал где-то в особняке, доставляя проблемы кому угодно, кроме меня. Хотя с недавнего времени он все чаще проводил время с Мореттой. Недавно Эспер нашел новый вход в ее лабораторию и неожиданно столкнулся там с Муирном. Дракончик сидел на письменном столе и, обхватив двумя лапками карандаш, что-то черкал на клочке пергамента. Он покосился на Тамерун, но тут же потерял к нему всякий интерес. Рыжий кот тем временем неспешно изучал комнату. Запрыгнув на одну из полок, он с любопытством всмотрелся в банку с оранжевой жидкостью и отпрянул, разглядев жуткого шестилапого зародыша. Остальные сосуды тоже не радовали содержимым — глаза, органы и фрагменты конечностей. Миру уже приготовился запрыгнуть на полку выше, как дверь вдруг распахнулась, и на пороге возникла хозяйка особняка. Эспер вздрогнул, попятился, но неожиданно уперся в холодный сосуд. Тот пошатнулся на краю полки и резко ухнул вниз. Раздался звон стекла, по засаленному, покрытому темными пятнами полу разлилась прозрачная жидкость, и несколько белесых глаз откатились к ногам Маретты. Женщина ошеломленно проследила за их движением, самый резвый уткнулся зрачком в носок ее туфли и подняла взгляд на рыжего кота. Какого? обескураженно процедила Маретта. Потом взглянула на Муирна, и ее и без того багровое от гнева лицо перекосило. Это мои рукописи. Как ты посмел? Она подскочила к столу и выдернула лист из-под лап дракончика. Тот взглянул на женщину без тени страха или раскаяния. Жилваки заиграли на скулах Моретты, пока она обреченно оценивала ущерб, нанесенный беспардонностью существа. Но с каждой прочитанной строчкой ее злость стремительно отступала. «Что ты сделал?» — растерянно спросила она, опустив лист на стол. Внес небольшие правки», — пожал плечами дракончик, все так же сжимая в лапах карандаш. «Эти руны могут открыть тебе путь и без чужой крови. Хочешь, научу?» Эспер бесшумно спрыгнул с полки и выскочил из комнаты, оставив дракончика наедине с Мареттой. Как я потом узнала, в тот день Муирн выторговал себе не только шестиразовое питание, исключительно самыми сладкими десертами, но и собственную комнату, пообещав изредка делиться с женщиной тем, что помнила языки Ольма. Но сегодня, видимо, ей не нужны были консультации Муирна, и он вложил всю свою неиссякаемую энергию в погром библиотеки. «Маретту удар хватит, если она это увидит». Веселый смех Ария прокатился по коридору и застал меня с кипой неровно сложенных листов, которые я усердно пыталась спрятать под корешок фолианта. Даже лишившись звериной натуры, парень не утратил мягкой бесшумной поступи. Но его появление ничуть меня не напугало. Эспер предупредил о брате, стоило тому переступить порог библиотеки. Рыжий кот, растянувшийся на краю захламленного стола, одним глазом проследил за Арием и вновь погрузился в мягкую дрему. Она ничего не увидит, уверила я Ария. Поднатужившись, я затолкнула тяжелый том на ближайшую полку, надежно спрятала за другими книгами, после чего обернулась. Арий улыбался, едва приподняв уголки губ. Он вновь был похож на того самоуверенного, чуточку надменного юношу, каким я впервые увидела его в Эллоре. Волосы собраны в тугой лоснящийся хвостик, рукаватем на синей рубашке закатаны, открывая взору плавные изгибы выступающих вен и многочисленные браслеты, звенящие на запястьях при любом движении. В последние дни мы виделись редко, лишь поздними вечерами, когда собирались в гостиной нашей маленькой командой, сидели бок о бок и слушали, как огонь неспешно покусывает сухие поленья. Скользящие по шершавой коре рыжие языки напоминали нам о пройденном, долгом изматывающем пути. И хоть теперь нас окружали зубастые скалы и защищали неприступные стены особняка, мы ощущали себя по-настоящему в безопасности, лишь собираясь в шестером у теплого огня. Минуло чуть больше недели. Наши рваные лохмотья сменились нежными шелками, Кожа пахла фруктовым мылом и позабыла тяжесть дорожной пыли, и мы учились жить, не оглядываясь постоянно в страхе. Пытались вновь отыскать самих себя и свое место. Эсса целыми днями пропадала по поручениям Маретты за пределами дома, а Шейн составлял ей компанию. Иногда они привозили из города забавные истории, а порой тревожные слухи. Шона почти все время проводила в оранжерее в дальнем углу сада. Когда Маретта поняла, что девушка хорошо разбирается в травах, то приобщила ее к сбору ингредиентов, из которых после варила непонятные мне микстуры. Ария же она загрузила бумажные волокиты, явно отыгрываясь за его побег. А я, будто неприкаянный призрак, бесцельно блуждала по коридорам или пропадала вместе с Эспером в библиотеке. Я скучала по друзьям. Скучала по лукавым улыбкам Арии, но чего то каждый раз, заслышав его приближающиеся шаги, пряталась намеренно избегая встречи даже сейчас я с трудом удержала себя на месте что ты здесь делаешь я пыталась говорить спокойно маретти не дает покоя запах крови который как она утверждает витает в старых коридорах ведущих к библиотеке и я решил проверить не балуется ли здесь кто-то запретной магией сощурившись ответил ай не балуется ведь затаив дыхание я медленно покачала головой и рефлекторно сжала кулаки В конце коридора упала очередная книга. Глухой грохот ударился о стены и словно запутался в густой паутине, повисшей между канделябрами. Я испуганно вздрогнула, обернувшись на звук. А Арий тут же поймал мою руку и настойчиво раскрыл ладонь. На бежевой ленте темнело пятнышко крови. Во время последнего ритуала я слишком глубоко выгнала лезвие. «Что вы пытаетесь сделать?» Брови Ария хмуро сдвинулись к переносице. «Пытаемся найти мою семью». Я не стала увиливать. Это опасно, Алиса. Он быстро совладал со злостью и уже спокойнее продолжил. Но ну, вряд ли я смогу остановить тебя, верно? Я молчала, прожигая Ария взглядом. «Тогда позволь мне помочь тебе», — выдохнул он, мягко сжав мою руку. «Сила, вскормленная кровью, опасна, и я не хочу, чтобы ты ввязывалась в это одна». «Я не одна», — растерянно ответила я. «Ну, конечно». Сокрушенно кивнул Арий и, сощурившись, внимательно смотрел на что-то поверх моего плеча. Я вновь оглянулась. На одной из полок, прислушиваясь к нашему разговору, сидел Муирн. «Я-то думал, Эсперу хватит благоразумия оградить тебя от этого существа. Очевидно же, что он получает удовольствие, издеваясь над людьми». Дракончик хищно оскалился и даже не попытался возразить. «Ладно, пойдем, я хочу познакомить тебя и Эспера с моим хорошим другом» ари мягко потянул меня за руку. Эспер изумленно вскинул уши и спрыгнул со стола, когда мы прошли мимо. «У тебя есть друг?» — спросил он, поравнявшись с братом. «А ты думал, что я тут живу в заточении и страдаю от тоски?» — усмехнулся Арий. Я ощутила, как ревность тонкой иглой кольнула Эспера. «Он знает, кто ты такой?» — уточнил Томеру. «Знает. Мы знакомы с детства» и он один из очень немногих кому можно доверить свои тайны. мы вышли из библиотеки, и я чуть замедлила шаг у поворота коридора слезы эрии там светили тускло казалось даже их магия не могла преодолеть вязкий мрак что будто стелился из под тяжелых дверей обитых железом. однажды я застала напротив них задумчивого муирна, а когда попыталась их отворить дракончик зловеще предостерег лучше не выпускать те ужасы что обитают за порогом. С тех пор я обходила этот коридор стороной. Но ну, теперь у меня появился шанс узнать правду. «Что там находится?» — спросила я. Муирн считает, что за дверью скрыто нечто страшное. Арий изогнул бровь и тут же весело прыснул. «Не могу не согласиться с ящером. Альмы в таком количестве действительно нечто страшное. Такой аравы не видела ни одна городская площадь или крыша». Я непонимающе воззрелась на Ари. «За дверью птичник Эссы», — пояснил он. «Раньше там находилась оранжерея Маретты, но ее переоборудовали, когда спасенных птиц стало больше трех десятков». «А сколько их сейчас?» — удивилась я. Ари пожал плечами. «Около сотни, и всех зовут Ши». «Не спрашивай», — прервал он, стоило мне открыть рот. «Никто не знает, почему. То ли у Эссы туго с фантазией, то ли это какая-то травма из прошлой жизни. Думаю, что второе». «А там только Альмы?» — я продолжала сыпать вопросами, когда мы двинулись к лестнице. «Нет, есть еще один Темру. Эсса украла его у торговца редкостями. Ну, как украла?» Арина хмурился, вспоминая детали. «Попыталась. Сломала мужику нос, а тот сломал мне в потасовке руку. И в итоге мы на пару с Эссой оказались в тюрьме. Маретта, конечно же, очень скоро выкупила нас, а одну и птицу по тройной цене». Мы спустились в главный зал и прошли в малую гостиную. При нашем появлении Шонна порывисто вскочила с дивана, едва не сбив служанку, разливающую чай. А Канта проворно увернулась, чудом не расплескав янтарный напиток. С соседнего диванчика плавно поднялся молодой человек и с распростертыми объятиями двинулся в нашу сторону. Он был чуть выше Ария и старше его на пару лет. Черные локоны, выбившиеся из короткого хвостика, падали на широкий лоб и скулы, подчеркивая их волевую остроту. За воротом молочно-белой рубашки виднелся грубый шрам, тянувшийся по шее с правой стороны. «Рад видеть тебя, Лукас!» — Арий крепко обнял друга. «Я уж переживал, что ты так и не навестишь меня». Эсса высказала те же опасения, только более красноречивыми выражениями, — Смущенно отозвался молодой человек. «Глубочайше тебя сочувствую», — в голосе Арии слышала Сирония. «О, не стоит!» — Лука смахнул рукой. В глубоких темно-зеленых глазах поселилось веселье. «Ведь именно благодаря ей я и узнал, что ты снова в городе. Маретта не сочла нужным оповестить ни меня, ни кого-либо. Думаю, она приберегла твое возвращение как сюрприз для Атены». Аканта наполнила чашки и, поклонившись Арию, тихо выскользнула из гостиной. Мы расселись вокруг кофейного столика. Я заняла свободное место рядом с Шонной, а Эспер засеменил кресло напротив камина. Обитые темным бархатом подлокотники впитали тепло огня и манили озябшего в старых коридорах зверя. Но неожиданно Шонна поймала проходящего мимо кота и усадила рядом с собой. Тамиру даже не успел возмутиться подобной дерзости, как легкая рука подруги легла на его холку, и пальцы запутались в густой шерсти. Мы с Эспером удивленно переглянулись. Он настороженно покосился на Шоанну. Девушка не сводила пристального взгляда с Ария и его гостя. Юноши о чем-то тихо переговаривались, сидя рядом, как вдруг Лукас поймал мой взгляд и обворожительно улыбнулся. «Ты не собираешься нас представлять, друг?» — спросил он, даже не посмотрев на Ария. Его взгляд оценивающе блуждал по моему лицу. «Ах, да, познакомься, это Олесса и мой брат Эспер», спохватившись, представил Арий. Лукас взглянул на Тамиру без тени удивления и коротко кивнул. А Шон, и я думаю, вы уже познакомились. Она была любезна составить мне компанию, пока мы ожидали вас. Лукас расплылся в улыбке, адресовав ее лучезарное сияние Шонни. Подруга никак не отреагировала на его слова, отвечая спокойным равнодушным взглядом. Но я ощутила, как крепко ее пальцы впились в загривы Каспера. Тамиру выпустил когти, проколов обшивку дивана. А я, заскрипев зубами, стиснула в пальцах мягкий подлокотник. Но Лукас ничего не заметил, вновь переключившись на Ари. «Не расскажешь, где пропадал все эти звенья?» Ари криво улыбнулся и нарочито медленно отпил чай из фарфоровой чашки. «Да так, погостил у маоретов, полюбовался окрестностями Лора и Акхела. Лукас чуть обиженно усмехнулся, но допытываться не стал. Сдержанность Ария он щедро компенсировал собственной словоохотливостью. Он говорил без умолку, начав рассказ с последних столичных новостей, которые его друг мог пропустить за время отсутствия, а потом незаметно увел свою речь к их общему детству. Лукас оказался блестящим рассказчиком. Его голос лился, подобно чистейшему горному ручью, подхватывая нас и унося в круговорот увлекательных событий. Стрелки старинных часов, висевших над камином, будто ускорили свой бег, и я не успевала уследить за их поворотами, полностью погрузившись в истории, которые сам Арий никогда бы нам не поведал. Даже сейчас он то и дело пытался закрыть другу рот, завязывая с ним шуточную драку, или возмущенно поджимал губы, когда остановить того не получалось. Аканта приходила несколько раз с подносом согревающего чая, наполняла опустевшие чашки и подбрасывала в огонь дрова. Когда она вернулась с подносом мягких эклеров с воздушной кремовой начинкой, следом за ней в гостиную прошмыгнул Муирн и взобрался на столик. Если Лукас и удивился появлению столь необычного существа, то умело сохранил бесстрастную маску на своем лице. Позже к нам присоединились Шейн и Эсса. Подойдя к Лукасу со спины, девушка уронила руки на его плечи и крепко сжала. — Рада, что ты наконец навестил друга, — процедила она сквозь стиснутые зубы. Молодой человек выдержал ее натиск, не утратив обворожительной улыбки. Девушка обошла диван и, подвинув фария, упала между ним и другом. Лукас, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной беседе. В последующих его рассказах появилась и эсса, но сколько бы молодой человек ни пытался ее засмущать, все было тщетно. Эсса и сама без малейшего стыда могла поведать о себе с десяток историй, которые лучше не упоминать в приличном обществе. Несмотря на то, что вечер был нашим личным временем, в которое не вмешивался даже Муирн, сегодня с нами оказался чужак. Но, к моему удивлению, Лукас не воспринимался таковым. В его компании всем было комфортно. Он сумел втянуть в разговор обычно молчаливого Шейна и рассмешить еще недавно скованную Шионну. Эспер тоже слушал Лукаса не без интереса, и я ощущала ласкающее тепло, наполняющее душу зверя. Если прежде он переживал о брате, Корил себя за судьбу, на которую обрек маленького волка, то теперь он окончательно убедился — Арий не был одинок. Он обрел дом, семью и новую жизнь. Лучшую жизнь, о которой всегда мечтал, наслушавшись сказок от старцев, и которую Эспер никогда бы не смог ему дать. Когда время сильно перевалило за полночь, и наши веки стали сонно слипаться, Лукас засобирался домой. «Спуск с пика в такой темный час небезопасен», — остановил друга Арий. «Оставайся, Аканто подготовит твою комнату». Лукас с радостью принял его предложение. Он и сам с трудом держался на ногах. Мы с Шонной поднялись на второй этаж. Я уже открыла дверь в свою комнату, но заметила подругу. Она застыла на галерее, до белизны в костяшках пальцев, стиснув холодные перила, и задумчиво смотрела вниз в опустевший главный зал. «Как ты?» — нерешительно спросила я, подойдя ближе. «А ты как думаешь?» Сердитый голос Шионны резанул по сердцу. Я все еще учусь жить с воспоминаниями, которые у меня отняли. Я не об этом, потупив взгляд, виновато отозвалась я. Этот Лукас, он чем-то тебя обидел? Мне показалось, ты была напугана, когда мы пришли. Только скажи, я разорву его глотку во сне, вмешался Эспер, запрыгнув на перила. Нет, отшатнувшись, воскликнула Шонна и смущенно отвела взгляд. Он не обидел меня. Лукас очень милый, хоть и безумно болтливый. Просто девушка замешкалась, подбирая слова. «Он слишком живой. Мне кажется, я отвыкла от таких людей. Ярких, беззаботных, погруженных в суматошную городскую жизнь, не знающих о болотах, Джареме и Арсет, ничего, кроме детских сказок. Для него мира за стенами не существует, а я не могу делать вид, будто там ничего нет». Шонна обняла себя руками, сдерживая дрожь. «Мне страшно. Я боюсь, что уже никогда не смогу жить, как прежде. Я замешкалась, не найдя подходящих слов. Шонна рассеянно покачала головой и, повернувшись к своей комнате, пробормотала. «Спокойной ночи, Олеса». Она ушла, а мы с Эспером еще некоторое время задумчиво смотрели на запертые двери ее комнаты. «Как прежде уже не будет никогда», — услышала я мысли Тамиру. После разговора с Шонной сон слетел, будто предрассветный туман под пробирающими до костей порывами ветра. Слова подруги звенели в ушах, подобно несмолкаемому, раздражающему стрекоту сверчков, пресекая любые попытки сладкой дрем исковать мой разум. Я разложила на кровати бумаги, содержимое которых уже, казалось, знала наизусть, и внимательно вгляделась в убористые строки. «Может быть, я что-то упустила, не заметила нечто крайне важное?» Эспер устало выдохнул, растянувшись рядом на одеяле, и уронил голову на скрещенные лапы. Его невзначай выпущенные когти красноречиво намекали о непреодолимом желании Тамиру разодрать мои заметки в клочья. Но от этого я все равно не обрету покой. Через четверть часа в дверь неожиданно постучали. Я опасливо приоткрыла ее и, к своему удивлению, обнаружила Ария. Он занес руку для повторного удара и замер, удивленно уставившись на меня. «Что-то случилось?» Я впустила его в комнату. Он уже переоделся в шелковую пижаму, но что-то вырвало его из постели. «Да, нет», — Арий рассеянно растрепал распущенные волосы. «Я бы хотел забрать брата в свою комнату». «Зачем это?» — Эспер вскинул голову, поглядывая из за изножья. «Я бы не хотел, чтобы ты спал в этой кровати», — сверкнув глазами, ответил Арий. «Это неправильно». Я смотрела на него с недоумением, которое еще больше распаляло веселье Эспера, яркими искрами и гриво пляшущие в душе зверя. Мне еще не доводилось видеть Ария таким растерянным и, казалось, даже смущенным. Он избегал смотреть в мою сторону, прожигая взглядом брата, насмешливо постукивающего по одеялу кончиком хвоста. Я недоуменно разглядывала профиль Ария, недовольно сощуренные глаза и осторожно коснулась взглядом спутанных волос. В них снова мерцали тонкие, как паутинка, серебряные нити. С тех пор, как Маретта вернула Ария к жизни, седина тронула его угольно-черные локоны. Иногда серебро в его волосах угасало, я догадывалась, что Ария скрывает его под краской, но очень скоро вновь возвращалась. Это замечал и Эспер, но мы молчали, не решаясь заострять на этом внимание, как и на шрамах, что сошли со спины Ария с наступлением его новой жизни. «Но почему?» Наконец спросила я. Потому что он. Арий запнулся. Просто Тамиру, закончила я. Как и я? Он всплеснул руками. Был когда-то, парировал Эспер. И неожиданно меня, не без помощи Тамиру, настигло озарение, будто солнце прорезало хмурые тучи, подсветив столь очевидную истину. Арий ревновал. Я вздрогнула и удивленно моргнула. Он ревновал к Эсперу? Но почему? Мысли взвелись неукротимым вихрем, сбив с толку. Я никогда не смотрела на Эспера, как на существо, что жило отдельной от меня жизнью. С того мгновения, как я впервые ощутила ласковое касание его души и мягкую шерсть, проскальзывающую сквозь пальцы, я видела в нем лишь себя. Он был моим сердцем, он был мной, и я никогда не задумывалась, как его или нас видели другие. До этого момента. Ари перехватил мой потерянный взгляд и, не дождавшись ответа или хоть какой-то реакции, пересек комнату и схватил Эспера. Тамиру недовольно зашипел и вцепился когтями в одеяло. Оно вздыбилось, потянувшись за зверем, и разбросанные по нему листы с шелестом полетели на пол. Арий выпустил рыжего кота. Тот шмякнулся на слегка спружинившую кровать и отскочил к изголовью. Но брат уже не обращал на него внимания. Подняв с пола один из листов, он внимательно изучал его содержимое. «Ты смогла перевести записи Лиерит? Ха! У Маретты на это ушли годы и куча золота, прежде чем она нашла юнца, для которого блеск монет оказался дороже тайн собственного народа». Уголки его губ дрогнули в улыбке, но взгляд, теперь обращенный ко мне, оставался напряженным. «Но ты не смогла воспроизвести этот ритуал, верно?» Я качнула головой. «И сколько попыток у тебя было?» «Много. Я невольно спрятала сжатые кулаки под мышки. Ари нахмурился. «Насколько много? Покажи мне». Он настойчиво протянул руку и не опускал до тех пор, пока я не подошла ближе. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я набралась храбрости и сделала шаг к нему навстречу. А может, меня подтолкнул пристально следящий за нами Эспер. Я нерешительно вложила руку в ладонь Ари, и он потянул за ленту. Время будто замедлилось, и я не смела дышать, наблюдая, как с очередным витком ткани обнажаются старые шрамы и многочисленные крошечные порезы, похожие на алые звезды, рассыпанные вокруг погасшего солнца. Конец ленты оторвался от кожи, захватив присохшую темнобурую корочку, и из вновь открывшейся ранки выступила кровь. Это нужно обработать. Арий направился к двери в ванную, но я поймала его за запястье. Он остановился, удивленно встретившись со мной взглядом. Я хочу попробовать еще раз, моляще произнесла я. Арий нахмурился и, выдавив улыбку, я напомнила: "Ты обещал помочь, не забыл?". Желваки заиграли на скулах Ария. Я ощутила, как напряглись его мышцы под моими пальцами и сжался кулак. Дыхание сперло, я потупила взгляд. Он не был готов к новой встрече с кровавой магией, и я не имела права его об этом просить. Мои руки опустились, но Арий вдруг мягко сжал мою ладонь. «Хорошо», — сдался он, и мое сердце радостно подпрыгнуло. «Но только один раз, а после мы обработаем раны». Он усадил меня на край кровати и сел рядом. Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Эспер подобрался ближе, и его разум рванул в омут моих вихрящихся воспоминаний. «Эспер помогает тебе?» — сдвинув брови, спросил Арий. Я кивнула. «А разве в этих бумагах говорилось что-то о помощи Тамиру? Мы с Эспером переглянулись. «Некоторые дороги нужно пройти в одиночку, пташка». Арий погладил меня по руке и отпустил. «Этот ритуал взывает к родной крови, но звать ты должна одна. Они — только твоя семья, а для Эспера — лишь чужое воспоминание. Они не откликнутся, если услышат чужой голос или ваш хор». «В этом есть смысл», — кивнул рыжий кот. «Конечно есть», — прыснул Арий. «И твое присутствие здесь этому доказательство». Эспер возвел между нами стену. Глухую, не пропускающую голос звериных мыслей, но в то же время хрупкую, как рыбья кость, которую я сумею без труда переломить, если буду нуждаться в помощи. Я зажмурилась и медленно погрузилась в воспоминания. Тягучие и вязкие, будто болотная тина, Они затягивали на глубину, и перед сомкнутыми глазами оживало прошлое. Как мама готовила оладьи по утрам. Они часто подгорали, но я никогда не жаловалась, ведь это был хороший повод налить в тарелку побольше кленового сиропа. Как папа встречал меня после школы, и мы тайком уплетали мороженое за углом дома. Я никогда не успевала расправиться со своим рожком по пути. Или как мы все вместе посещали зоопарк и подолгу наблюдали за крошечными размером с ладонь обезьянками. Без эспира мои воспоминания путались, мелькали перед глазами и сталкивались в полете, будто суетливые бабочки. Я ловила их, стискивала в пальцах, ломая крылья, но они все равно выскальзывали из рук и исчезали во мгле. И все чаще и чаще в мою ладонь ныряли черно-желтые мертвые головы, напоминая о дне, когда я в последний раз слышала родительский смех. Я чувствовала, как кровь медленно ползла вверх по ладони. Она казалась необычайно горячей. Густая капля докатилась до указательного пальца, зависла на его кончике и неожиданно сорвалась вниз, разбившись о колено и укусив, подобно расплавленному воску. Изумленно распахнув глаза, я уставилась на тонкую золотую струну в своей руке. Один ее конец тянулся из той самой ранки, будто вырастая из моей ладони, а второй врезался в дальнюю стену и тянулся за пределы пика. Я не видела конца этой нити, но ощущала каждый ее дюйм. Судя по изумленному взгляду Эспера, я поняла, что он тоже это видит. Почему одна? Мой голос дрогнул. Сейчас это не важно, прошептал Арий. Осторожно сожми ее и потяни. Я послушно один за другим сжала пальцы. Струна слабо задрожала и вдруг хлопнула, разлетевшись яркими искрами, похожими на золотые хлопья снега. Они медленно осели на пол и угасли среди длинного ворса ковра. «Что произошло?» Мой голос прозвучал сдавленно, слова давались с трудом. «Ты молодец, пташка!» Ария бодряюще прижал руку к моей спине. «Почему она лопнула?» Не унималась я, и мой голос сорвался до отчаянного крика. «Почему она такая хрупкая? И почему она одна?» Горло сдавило, и горячие слезы покатились по щекам. «Почему?» «Чей смех мне больше не суждено услышать?» в чьи глаза я больше никогда не посмотрю. Счастливые воспоминания, что минуты ранее еще согревали мое сердце, теперь окрасились в серые тона. Я жадно цеплялась за них, отказываясь поддаваться необоснованным страхам, но лица родителей и их улыбки теперь отзывались режущей болью. С губ сорвался сдавленный стон. Арий порывисто притянул меня к себе и крепко обнял. Я уткнулась лицом в его плечо и дала волю своей боли, отпуская ее вместе со слезами. Я поступила опрометчиво, подарив себе надежду и позволив поверить в то, что спустя столько лет я все еще могу найти своих родителей живыми. Я поддалась умиротворяющему обаянию и спокойствию Пика, позабыв о мире за его пределами и о его главном уроке. Гихейн не жалеет никого».